Раздел 1. Причины узлов. Ткань щитовидной железы довольно часто бывает неоднородной. По данным УЗИ, разрастание отдельных участков щитовидной железы, которые можно назвать узлами, встречается более чем у 40% населения Земли. Но лишь в 4-7% он достигает таких размеров, что его можно выявить методом пальпации. Правильно измеренные размеры узла, могут повлиять на тактику его лечения. Но гораздо важнее узнать причины, по которым начал развиваться узел. Некоторые из них вам уже знакомы. Первое. Узлы на фоне эндемического зуба. Если вы помните, то в начальной стадии болезни железа пытается активно поглощать йод из крови и синтезировать необходимый организму тироксин. И одновременно по приказу ТТГ начинает разрастаться. Часто это происходит неравномерно. И в ткани увеличивающейся железы можно заметить узлы. Второе. Тот же сценарий может быть и при других причинах гипотереоза, Например, при зобе хошимото. Недостаток Т3 и Т4 в организме, стимуляция железы ТТГ, неравномерное разрастание ткани под его влиянием, формирование узлов. В обоих этих случаях лечение не отличается от лечения зоба без узлов, Назначение препаратов йода или тироксина. Только если зоб успевает вырасти слишком большим, смещает трахею или пищевод, затрудняет дыхание или глотание, приходится прибегать к его удалению. Еще с несколькими состояниями железы, при которых может идти процесс узлообразования, вам предстоит познакомиться в этой главе. Это 3. Токсическая аденома. 4. Так называемый коллоидный зоб. 5. Рак щитовидной железы. Токсическая аденома или, как ее еще называют, болезнь пламера. Это, по сути, узловой токсический зоб. Те же процессы, что происходят при тиреотоксикозе, в этом случае имеют место только в одном участке железы он начинает разрастаться и продуцировать повышенное количество гормонов. Такие узлы абсолютно доброкачественные и обычно легко поддаются лечению. Коллоидный зоб – тоже доброкачественное образование. Это увеличение щитовидной железы за счет образования узлов, содержимым которых является так называемый коллоид. Древнегреческое слово «кола» – клей. Клеевидные. Гомогенная масса, без содержания в ней, тиреоидных клеток. Злокачественные образования в щитовидной железе. К счастью, встречаются редко. У мужчин 1,1 на 100 тысяч населения в России. Женщины болеют значительно чаще – 4 на 100 тысяч. А главное, рак щитовидной железы хорошо поддается лечению. И, наконец, по количеству узлов можно выделить. Первое – одиночный узел. Второе – многоузловой зоб. Третье – конгломератный, много узлов, связанных между собой. А по их размерам, первое – узловой зоб нулевой степени, определяется только с помощью УЗИ исследования. Второе – узловой зоб первой степени, узлы можно прощупать. Третье – узловой зоб второй степени, опухоль видна на шее. Но будем разбираться с узлами по порядку.